Страница 13. Второе. Доклад о мире. 26 октября 8 ноября. Вопрос о мире есть жгучий вопрос, больной вопрос современности. О нём много говорино, написано, и вы все, вероятно, немало обсуждали его. Поэтому позвольте мне перейти к чтению декларации, которую должно будет издать избранное вами правительство. Декрет о мире. Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24-25 октября и опирающееся на советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире. Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство истощённых и измученных истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, миром, которого самым определённым и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, таким миром правительство считает немедленный мир без аннексий, то есть без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей и без контрибуций. Воюющие страны имеются в виду страны-участницы мировой империалистической войны. 1914-1918 годы. С одной стороны блок стран Антанты: Франция, Великобритания, Россия, Италия и присоединившиеся к ним США, а также Бельгия, Сербия, Румыния, Япония и Китай. С другой стороны, так называемый Четверной союз: Германия, Австро-Венгрия, Турция, и Болгария. Страница 14. Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки, тот же же все решительные шаги впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира полномочными собраниями народных представителей всех стран.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 когда это носиственное присоединение совершено, независимо также от того, насколько развитой или отсталой является носиственно присоединяемая или носиственно удерживаемая в границах данного государства нация, независимо наконец от того, в Европе или в далёких заканских странах эта нация живёт. Есть ли какая бы то ни было нация удерживается в границах данного государства насилием если ей вопреки выраженному с её стороны желанию всё равно выражено ли это желание в печати в народных собраниях в решениях партий или в возмущениях и восстаниях против национального гнёта не предоставляется право свободным голосованием при полном выводе войска присоединяющей или вообще более сильной нации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 вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайны договоров, подтверждённых или заключённых правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 года. Всё содержание этих тайных договоров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 ряд революций, имевших всемирное историческое значение, совершённых французским пролетариатом, наконец в героической борьбе против исключительного закона в Германии и образцовый для рабочих всего мира длительный, упорный, дисциплинированный работе создания массовых пролетарских организаций в Германии. Чертистское движение в Англии Чартизм от английского чата Хартия массовое революционное движение английских рабочих в 30-х, 40-х годах XIX века. Организационным центром этого движения явилась Лондонская ассоциация рабочих. Руководство ассоциации в 1838 году выработало петицию Народную Хартию парламенту. которая содержала требования всеобщего избирательного права для мужчин, достигших 21 года, тайного голосования, отмены имущественного ценза для кандидатов в депутаты парламента, ежегодных перевыборов парламента и другое. В 1840 году была основана Национальная чертистская ассоциация которая явилась первой в истории рабочего движения массовой партией рабочих. 2 мая 1842 года в парламент была внесена вторая петиция чертистов, включающая требования сокращения рабочего дня, повышения заработной платы и другое. Петиция была отклонена парламентом. Чертисты в ответ на это провели всеобщую забастовку. В 1848 году чертисты начали массовое шествие к парламенту с третьей петицией, но правительство стянуло войска и сорвало это шествие. Петиция была рассмотрена спустя много месяцев и отклонена. После 1848 года чертистское движение пришло в упадок. Главной причиной неудач чертистского движения было отсутствие чёткой программы и тактики. и последовательной революционного пролетарского руководства. Однако чертисты оказали огромное влияние как на политическую историю Англии, так и на развитие международного рабочего движения. Ленин характеризовал чертизм как первое широкое, действительно массовое, политически оформленное пролетарское революционное движение. Сочинение, 4-е издание том 29 страница 282. Исключительный закон против социалистов был введён в Германии в 1878 году правительством Бисмарка в целях борьбы с рабочим и социалистическим движением. Этим законом были запрещены все организации социал-демократической партии, массовые рабочие организации, Рабочая печать конфисковывалась, социалистическая литература, социал-демократы подвергались преследованиям, высылке. Однако репрессии не сломили социал-демократическую партию, деятельность которой была перестроена применительно к условиям нелегального существования. За границей издавался центральный орган партии газета Социал-демократ, и регулярно собирались партийные съезды 1880-ых с 1883 и 1887 годы. В Германии в Подполье быстро возрождались социал-демократические организации и группы, во главе которых стал нелегальный ЦК. Одновременно партия широко использовала легальные возможности для укрепления связи с массами, её влияние непрерывно росло. Число голосов, поданных за социал-демократов на выборах в Рейхстаг, увеличилась с 1878 по 1890 год более чем в три раза. Огромную помощь немецким социал-демократам оказывали Маркс и Энгельс. В 1890 году под напором массового и всё увеличивавшегося рабочего движения исключительный закон против социалистов был отменён. Все эти образцы пролетарского героизма и исторического творчества служат нам порукой за то, что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны и её последствий, что эти рабочие, всесторонне решительный и беззаветно энергичной деятельностью своей, помогут нам успешно довести до конца дело мира. И вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации. Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24-25 октября и опирающееся на советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, должно немедленно начать переговоры о мире Наше обращение должно быть направлено и к правительствам, и к народам. Мы не можем игнорировать правительства, ибо тогда затягивается возможность заключения мира, а народное правительство не смеет это делать. Но мы не имеем никакого права одновременно не обратиться и к народам. Везде правительства и народы расходятся между собой. А поэтому мы должны помочь народам вмешаться в вопросы войны и мира. Мы, конечно, будем всемерно отстаивать всю нашу программу мира без аннексий и контрибуций. Страница 17. Мы не будем отступать от неё, но мы должны вышибить из рук наших врагов возможность сказать, что их условия другие. и поэтому нечего вступать с нами в переговоры. Нет, мы должны лишить их этого выигрышного положения и не ставить наших условий ультимативно. Поэтому и включено положение о том, что мы рассмотрим всякие условия мира, все предложения. Рассмотрим это еще не значит, что примем. Мы внесем их на обсуждение учредительного собрания, которое уже будет властно решить, что можно решить, и чего нельзя уступить. Мы боремся против обмана правительств, которые все на словах говорят о мире, о справедливости, а на деле ведут захватные, грабительские войны. Ни одно правительство не скажет всего того, что думает. Мы же против тайной дипломатии, не будем действовать открыто перед всем народом. Мы не закрываем и не закрывали глаз на трудности. Войну нельзя кончить отказом. Войну нельзя кончить одной стороной. Мы предлагаем перемирие на 3 месяца, но не отвергаем и более короткого срока, чтобы хоть на некоторое время могла вздохнуть свободно и измученная армия. И кроме того, во всех культурных странах необходимо созвать народные собрания, чтобы обсудить условия. Предлагая немедленно заключить перемирие, мы обращаемся к сознательным рабочим тех стран, которые много сделали для развития пролетарского движения. Мы и обращаемся к рабочим Англии, где было чертистское движение, к рабочим Франции, неоднократно в восстаниях, показавшим всю силу своего классового сознания, и к рабочим Германии, вынесшим борьбу с законом о социалистах и создавшим могучие организации. В манифесте 14 марта Мы предлагали свергнуть банкиров. Но сами своих не только не свергли, но даже вступили с ними в союз. Теперь мы свергли правительство банкиров. Ленин имеет в виду обращение Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов к народам всего мира, опубликованное в газете «Связь». Известие Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов номер 15 от 15 марта 1917 года. Правительство и буржуазия употребят все усилия, чтобы объединиться и раздавить в крови рабочую и крестьянскую революцию. Страница 18-я. Но три года войны достаточно научили массы. Советское движение в других странах, восстание германского флота, подавленное юнкерами палача Вильгельма. Ленин имеет в виду, происходившие в августе 1917 года, Революционные выступления матросов германского флота. Выступлениями руководила революционная матросская организация, насчитывавшая к концу июля 4000 человек. Во главе организации стали матросы Макс Рейхпич и Альбин Кебис с корабля Фридрих Великий. Организация приняла решение бороться за демократический мир и готовить восстание. В начале августа во флоте начались открытые выступления. Матросы линейного корабля «Принц-регент Луит-Польт», находившегося в Вильгельмс-Хафене, самовольно сошли на берег, чтобы бороться за освобождение своих товарищей, арестованных ранее за забастовку. 16 августа на корабле «Вестфалия» кочегары отказались от работы. Одновременно восстал экипаж крейсера «Нюрнберг». находившегося в море. Движение среди матросов распространилось на корабли нескольких эскадр в Вильгельмсхафене. Революционные выступления в германском флоте были жестоко подавлены. Руководители движения Рейхпич и Кебес были расстреляны. Остальные матросы, активные участники движения, приговорены к каторжным работам на длительные сроки. Вильгельм II Гогенцоллерн 1859-1941 годы. Германский император и король Пруссии с 1888 по 1918 год. Наконец, надо помнить, что мы живем не в глубине Африки, а в Европе, где все может быть скоро известно. Рабочее движение возьмет верх и проложит дорогу к миру и социализму. Долгие, не смолкающие аплодисменты.